Я позабочусь, чтобы вы получили признание. Джулиан Роксби, наш спец по рекламе, ищет героя для очерка. Пускай пошлет репортера и фотографа и хорошенько осветит эту оригинальную сделку. Вы с паром вместе? Логикон-30 в кабинете эксцентричного магната? Ни в коем случае! Отчаянно взмолился Рипли. «Простите, Бойд. мистер Пар чурает согласки. Этокий отшельник, но он даже доставку хочет взять на себя, чтобы никто не проследил, куда идет машина». «Вы уверены, что его хобби — математика?» — подозрительно спросил Деверикс. «Не представляю, что аморального можно сделать с логиконом «тридцать». Захохотал Рипли и тут же вспомнил слишком поздно, что шеф в душе пуританин. «Я хочу, чтобы вы поговорили со своим знакомым», — холодно отчеканил Деверикс. «И добились его согласия на всестороннее освещение сделки». «Ясно?» Когда Рипли повесил трубку, Ему казалось, что позади изнурительный рабочий день, а утро едва началось. Компьютер привезли в среду. Хэнк кругами ходил у серого ящика, в котором была запакована машина, и терзался сомнениями. Пар остался доволен скорой доставкой, но повесил трубку, прежде чем Рипли успел заговорить об условиях продажи. Незадолго до обеденного перерыва дверь распахнулась, и в контору вошел пар в другом, но столь же дорогом темном костюме. При виде ящика он удовлетворенно улыбнулся, обнажая желтоватые зубы. «Доброе утро!» — сердечно приветствовал его Рипли. «Вот он перед вами, лучший компьютер в мире». «Что-то поздно вы надумали его рекламировать», — отрезал пар От былого дружелюбия не осталось и следа. «Инструкция по эксплуатации приложена?» «Разумеется. Смею вас заверить, что никаких трудностей. Помогите мне снести его в грузовику». «Конечно, только одна маленькая деталь». «Но...» — нетерпеливо сказал пар. «Относительно огласки. Мы придерживаемся твердого правила...» Пар вздохнул. «Деньги верните наличными». — Я, в сущности, правило не такое твердое, просто я щел обязанностью. Хэнк вспотел. — Помогите мне снести ящик к грузовику, — повторил пар тем же тоном, что и раньше, подчеркивая свое презрение. — С удовольствием. Рипли решил, что он выполнил долг перед фирмой. Он уложил ящик в голубой додж с надписью Роколта — «Грузовые перевозки».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 В кабинет Хэнк возвращался в глубокой задумчивости. Почему Мервин Пар стеснялся своего кольца? И, между прочим, почему ученый одевается как процветающий бизнесмен и говорит как проповедник? Повинуясь внезапному порыву, Рипли узнал телефон нового университета Западной Канады и позвонил на факультет социологии. Через десять минут выяснилось, что в списках сотрудников и преподавателей пар не числится. На секунду задумавшись, Рипли набрал номер роколдской компании грузовые перевозки. Ему ответил скучный женский голос. Ледбрижская полиция. Лейтенант Бизли Осгуд из отдела транспорта». Деловито представился он. «Чем могу вам помочь, лейтенант?» Голос немного оживился. «Произошел наезд. Нарушитель скрылся. По словам очевидцев, голубой додж с названием вашей компании». «О, как ужасно!» — воскликнул голос. «Ведется расследование. Не могли бы вы сказать, кто в последнее время брал у вас такую машину?»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 «Спасибо». Рипли бросил трубку и некоторое время приходил в себя после успешного розыгрыша. Когда ребячий восторг стих, а сердце перестало выскакивать из груди, он откинулся на спинку стула и проанализировал результаты. «Кроме настоящих, по всей видимости, фамилии и адреса пара, ничего, собственно, не известно». Он так и не имел ни малейшего представления, зачем пару Парментеру понадобилось тайно покупать компьютер и превращать его в электронного сыгледателя, способного шпионить за всем городом. Субботнее утро было ярким, радостным, насыщенным тем золотистым сиянием, на которое солнце способно, как часто замечал Хэнк, только по выходным дням. После завтрака Рипли убил час, делая вид, будто не собирается никуда ехать.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 Оказавшись вдали от пытливых взглядов соседей, которые воспринимали его холостяцкую жизнь как личное оскорбление, Рипли окончательно пришел в прекрасное расположение духа. К полудню он достиг Реддир, пообедал в столовой и узнал, что авеню Чемплин — центр роскошного жилого района в северной части города. Через двадцать минут он остановил машину у затененного деревьями особняка Мелвина Парминтера.